По самой сути жизни проста его уста, ее уста. Наша либеральная, только себя и своих собратьев, любящая критика, пытается выталкивать из русской литературы ее истории и не замечать корневых народных писателей и поэтов. Знаете, это чересчур просто или даже простовато. А народное же мнение не только их держит в себе сохраняет, но и приумножает. Вот несколько лет назад, несмотря на громадное количество премий, наград, торжественных вечеров, телевизионных передач в честь литературного вихря имен такого рода соплеменников, самое большое количество встреч, вечеров, конференций, выставок, я уж не говорю о многочисленных посиделках, песенам «Сумернични у костра» было связано с Николаем Рубцовым. Да, этот год был юбилейный для Николая, который уж давно ушел из жизни, но было и всенародное почитание, несмотря на то, что телевизор светил другими именами. Помню, когда писал диссертацию о прессе тридцатых годов, то обнаружил цифру изданных в тот год книг. Кто, как вы думаете, был на первом месте по изданным книгам? Александр Безыменский. На втором — Иосиф Уткин. На третьем Николай Осейф. Где они нынче? Ну да бог с ними. Каждый имеет право на строчку в литературоведении. Вот в 70-е годы мы были в восторге от стихов поэта Василия Федорова, размашистого, талантливого. Его вечера собирали массовые аудитории. Но кто мог его пустить на телевидении или в политехнический? Тут места сберегались обычно для тех, кто... Позднее уезжал за границу или называл Россию эта страна. Для Василия Федорова Россия была не это и не та. Это была его родина, его страна, о которой он писал, его люди, которых он любил. Да, он был полемист, борец за Россию. Он призывал вялых агитпроповцев и начальников к бою с оппонентом. Все испытав, Мы знаем сами, что в дни психических атак сердца, не занятые нами, не мешкой займет их враг. Займет, сводя все те же счеты, займет, засядет нас, разя. Сердца, да это же высоты, которых отдавать нельзя. Или, вступая в дискуссию с безапелляционными неспровергателями реалистического искусства, Объявляющими себя передовым левым модернистским направлением, он почти выбил чеканную строчку. Мы спорили о смысле красоты. И он сказал с наивностью младенца, Я за искусство левое, а ты за левое, но не левее сердце. А вся страна, соединяя боевые и трудовые дела, знала его, по сути, священные слова Из одного металла льют медаль за бой. Медаль за труд, и слегка усмехаясь, по-житейски мудро он философствовал. По самой сути жизнь проста, его уста, ее уста. Большой, душевный улыбчивый был наш друг, поэт Василий Федоров, как бы не пытались его затуманить временем. Мы успели в молодой гвардии выпустить его поэтическое собрание с чинений, которое имеет своего читателя. Хорошо бы сегодня кто-нибудь у кого-нибудь украл тихий дон. В 1988 году в Бостоне мы побывали в имении Кеннеди. Нам там помахала с балкона ручкой мать Джона Кеннеди. Хотя ей уже было сто лет, она захотела поприветствовать советских парней. С нами был Фитджеральд Кеннеди, который представлял второй фланг клана Кеннеди – Фиджеральдов. Он гостеприимно показал нам усадьбу, а потом организовал встречу в знаменитом Бостонском университете. Народу было много, вопросов было много, но, вспоминаю, один. Дама из эмигрантов задала, возможно, провокационный вопрос, а, может быть, из любопытства или односторонней информации. Господа, а правда ли, что Михаил Шолохов украл тихий дон? Ну, что тут было отвечать? начинает рассказывать историю создания романа, обидеться на глупость. Я ухмыльнулся и сказал, «Знаете, мы давно ждем, чтобы кто-нибудь у кого-нибудь из писателей что-нибудь украл, и тогда появился бы гениальный тихий дон. Да что-то никто не ворует. А у вас? Тогда и сдадим». Аудитория рассмеялась, даже зааплодировала. Американцы тоже любят прямолинейный юмор. Тут был один дурак. На Дальний Восток, в Хабаровск и Благовещенск я попал в 1969 году. В благодатную погоду, 20 сентября. Было сухо, тепло, солнечно. Я попросил, как всегда, на пограничную заставу. Привез библиотечку, выступил перед пограничниками. Уезжали с заставы в сухую и солнечную погоду, но по дороге поломались. Остановились в одной избушке в Амурской области. Хозяин обрадовался гостям. Накрыл стол, а на столе помидорчики, огурчики хвастался. Тут все растет. Мы слегка посомневались, а он тащит небольшие арбузы, а затем, чтобы развеять наш скепсис, кладет в вазу гронку винограда. Не Изабеллу, конечно, вполне прилично, И чтоб пришибеть гостей, несет своего огорода дыньку. Восхищаемся и уезжаем с ящиком яблок и винограда и дынькой. На другой день пришли к первому секторю райкома партии Алексею Павловичу Шитикову. Ну, он известный правитель на Дальнем Востоке влиятельное лицо в государстве. Его вскоре забрали в Москву, избрали председателем Совета Союза Верховного Совета СССР. Наших восторгов по поводу погоды и солнца не разделил. Вот был в 1963 году один дурак, он сказал покрепче, в такой же день и повелительно сказал Тут-то у вас Сочи, и никакой большей северной и восточной отбавки область не получит, срезаем. Улетел и оставил нас в расстроенных чувствах, да почти что в горести. А на другой день снег у нас повалил, а надбавки северные сняли. Знать страну-то надо не по редким заездам. Знать надо страну. Машеров, ссылайтесь на меня, когда надо отстаивать интересы Советского Союза. В 70-е годы мировое зло хотело под разными видами и предлогами втиснуться в Советский Союз. Там и своих бед хватало. Догматизм, чиновничье неумение, оголтелый атеизм, Неумная эксплуатация молодежного энтузиазма, равнодушие к человеческим судьбам, да мало ли, что надо было сделать на государственной общественной ни. Один из тех державников-патриотов, с кем мне пришлось встречаться, был молодой, умный, энергичный, сердечный руководитель Петр Машеров, первый секретарь ЦК партии Беларуси. В Белоруссии бывал не раз, и не раз восхищался той беспримерной гордостью которая была у каждого белоруса от той нашей общей победы и место белоруссии в ней там умели ценить своих героев но и склоняли головы перед жертвами ведь белоруссии был единственный памятник сожженной и уничтоженной деревне хотынь в россии и на украине таких деревень тысяч Но чванливое пренебрежение к 19 миллионам жертв среди мирного населения не дает до сих пор воздвигнуть там достойные памятники жертвам. А тогда, в конце 70-х годов, мы были на всесоюзном собрании по вопросам идеологии. Многие не восприняли доклад Петра Машерова, где он предостерегал от проблем алчности, потребительских настроений, поклонения лживым нравственным ценностям неумение разглядеть простых людей, тружеников, подлинных героев. Многим это показалось отвлеченным или даже далеким понятием. А Маширов видел эту опасность и предупреждал. К сожалению, его таинственный уход из жизни, автомобильная катастрофа, не позволил здоровым силам в обществе обратить на все это внимание. Один случай. У нас выходил целый ряд книжек о борьбе с буржуазной идеологией. Одна из этих книг автора «Бегуна. Вторжение без оружия», вышедшая в издательстве «Молодая гвардия», встревожила будущих активных перестройщиков, могильщиков Советского Союза. Они никак не хотели выхода второго издания, ибо первое размели за несколько суток. Меня вызвали в ЦК, предупредили не упускать. Тут раздался звонок. Машеров говорит. Что там с книгой «Бегуна»? Да вот задерживают в ЦК. — Почему? Как нам такие книги нужны? Ускорьте. Я могу сослаться на разговор с вами. Машер же входил в политбюро. — Конечно, можете. И всегда ссылайтесь, когда надо отстаивать интересы Советского Союза. На следующий день я был в ЦК у отделом Севрука. — Я о бегуне. Я же сказал вам, что выпускать не будем. Я пригасил улыбку и вроде бы проинформировал. — Вот вчера Машеров сказал. Ускорьте. Машеров звонил? Севрук побелел. Фигура звонившего была авторитетна, и он выдавил из себя. Нет, я говорю, поработаем, улучшим, и издадим. Через десять дней после улучшения почти неисправленный текст книги «Вторжение без оружия» мы второй раз издали. Если б Машеров оставался в Белоруссии до 1991 года, Беловежского сговора, не произошло бы. Не ежик, а ежик. Несколько лет назад я сидел дома за столом и писал. Подбежала четырехлетняя правнучка и спросила, «Дедушка, что ты пишешь?» А мы в это время разворачивали борьбу за сохранение буквы «йо» в нашем алфавите. Я и писал об этом. Правнучке, я сказал, «Знаешь, есть люди...» Которые хотят писать не ежик, а ежик. Не елка, а елка. Правнучка. Задумалась, по-своему это истолковала и с некоторым испугом сказала: Да они что хотят, чтобы ежик был без иголок? Я успокоил. Стараемся, чтобы остался такой же, какой есть. Когда я рассказала об этом пламенному фикатору, борцу за сохранение буквы Ё в нашем алфавите, неравнодушному человеку Виктору Чумакову, доктору технических наук, гидростроителю, много лет сражавшемуся за эту букву вместе с нами, он обрадовался. Вот дети! И то понимают. Кажется, ну что там буковка? А, собственно, с такого отщипывания и начинается разрушение страны. Чумаков вместе с нами стучался во все двери. Писал письма. Мы проводили пленумы, принимали решения, обращение к властям всех уровней, в законодательные собрания областей, ведь до Отечественной войны всякие неистовые ревнители с целью упрощения русского языка, замена его всяким эсперанто, вели гонение на букву Ё, как бесполезную и ненужную часть алфавита. Символично, что буква «Ё» возвратилась к нам во время Великой Отечественной войны, во время Сталинградской битвы. Чумаков не раз рассказывал и писал в своей книге, что когда Сталину 6 декабря 1942 года подали список к награждению генералов, старших офицеров за успешное окружение немецких войск в Сталинградском котле, он возмутился. Начальник генерального штаба Шапошников отмечал, что Главнокомандующий не любил неряшливость, неточность в документах и штабных бумагах. Что это за генералы Елкин и Снегирев? Необходимых точек над ее не стоял. Документы были немедленно исправлены. А на следующий день в газетах «Правда и извести» буква «Е» была представлена в полновесном виде. Через несколько дней появился приказ наркома просвещения Потемкина что в школе, в учебниках должны быть поставлены, где нужно, буквы Ё. Победа требовала нигде не отступать на русском фронте. Однако после войны снова невнимательные или чересчур внимательные люди стали ее затушевывать. Один член-корреспондент даже вообще высказался за отказ от кириллицы, переход на латиницу. Но были неравнодушны. Настойчивые люди, такие как Чумаков. И вот пять-десять лет назад наш союз борьбу за эту буквочку повел. Лед тронулся. Законодательные собрания Белгорода, Симбирска, Санкт-Петербурга приняли решение о восстановлении в правах буквы «Ё». В Симбирске даже памятник поставили букве «Ё». Молодцы, сибирцы! Такой документ пришел из администрации президента. Ведь буква «Ё» восстановлена в правах. Победа. Так что ёжик останется с иголками.